Прошение производителей сальных и стеариновых свечей, ламп, подсвечников, рефлекторов, щипцов, гасильников и производителей сала, масла, меди, камеди, алкоголя и вообще всего, что касается освещения. Членам Палаты депутатов Милостивые государи, вы на правильном пути, вы отвергаете абстрактные теории, изобилие продуктов, дешевизна вас мало занимают. Вы озабочены в основном судьбой производителя. Вы хотите освободить его от внешней конкуренции, сохранить национальный рынок для национальной промышленности. Мы хотим дать вам прекрасную возможность приложить вашу, как бы это выразиться, вашу теорию, но нет ничего обманчивее, чем теория, ваше учение, вашу систему, ваш принцип. Но вы не любите учений. Вы питаете отвращение к системам, а что касается принципов, объявляете, что их совсем нет в социальной экономии. А потому просто скажем вашу практику, не знающую ни теории, ни принципа. Мы страдаем от разрушительной силы конкуренции со стороны иностранного соперника, который в деле производства света очевидно поставлен в несравненно более благоприятные условия, чем мы, и наводняет светом наш национальный рынок по ценам баснословно низким, Как только он появляется на рынке, наши продажи прекращаются, потому что все потребители бросают нас и обращаются к нему. И вот одна из отраслей французской промышленности, имеющая бесчисленное множество разветвлений, внезапно поражается полным застоем. Этот соперник – не что иное, как солнце. Оно начинает против нас такую ожесточенную борьбу, что мы подозреваем вероломный Альбион в подстрекательстве его против нас. Хорошая дипломатия по тем временам тем более, что он оказывает этому горделивому острову некоторые льготы, в которых отказывает нам. Мы покорнейше просим вас издать закон, который предписал бы запереть все окна, стеклянные крыши, ставни, затворы, створы, форточки, словом, заткнуть все отверстия, дыры, щели и трещины, через которые солнечный свет обыкновенно проникает в дома, в ущерб тем прекрасным продуктам промышленности – которыми мы наделили страну и которыми гордимся. Страна не может отплатить нам черной неблагодарностью и предать нас в столь неравной борьбе. Не примите, господа депутаты, нашу просьбу за насмешку и, по крайней мере, не отвергайте ее, пока не выслушаете причин, по которым мы просим вашей защиты. Прежде всего, если вы преградите, насколько возможно, доступ естественному свету, Если вы таким образом создадите потребность в искусственном освещении, то какая только промышленность во Франции не получит тогда благотворного в поощрении. Если будет потребляться больше сала, то потребуется больше быков и баранов, а следовательно, умножится число искусственных лугов, количество мяса, шерсти, кожи и в особенности удобрений этой главной основы земледельческого богатства. Если будет потребляться больше масла, то расширится культура мака, олив и полевой репы. Эти богатые, хотя и истощающие почву растения, как раз кстати дадут возможность воспользоваться усиленным плодородием, которое доставит нашим землям разведение скота. Наши бесплодные местности покроются смолистыми деревьями. Многочисленные рои пчел будут собирать на наших холмах благоухающие сокровища, которые теперь испаряются без всякой пользы, как и цветы, с которых они собираются. Нет, стало быть, ни одной отрасли земледелия, которая не получила бы широкого развития. То же самое и с навигацией. Тысячи судов пойдут на ловлю китов, и в короткое время мы приобретем флот, способный поддержать честь Франции и достойный патриотического чувства ниже подписавшихся просителей, продавцов свечей и т.д. Но что сказать о парижских изделиях? Вы сами увидите, как золото-бронза Хрусталь в подсвечниках, лампах, люстрах, канделябрах заблестят тогда в прекрасных магазинах, в сравнении с которыми теперешние магазины покажутся жалкими ловчонками. У бедняка, собирающего камень на вершине своей дюны, или у несчастного рудокопа, копающегося в глубине темных подземных галерей, у каждого увеличится заработная плата, а следовательно, повысится и его благосостояние. Соблаговолите подумать над этим, господа, и вы сами убедитесь, Что, может быть, не найдется ни одного француза, начиная с богача-акционера в анзене и кончая жалким продавцом спичек, положение которого, вследствие исполнения нашего ходатайства, не изменилось бы к лучшему. Мы наперед знаем ваши возражения, господа, но вы не сделаете ни одного из них, которое не было бы взято из растрепанных книг приверженцев свободной торговли. Мы заранее позволяем себе уверить вас, что каждое слово, которое вы произнесете против нас, тотчас же обратится против вас самих. И против принципа, управляющего всей вашей политикой. Скажете ли вы нам, что если мы выиграем от этого покровительства, то Франция ничего не выиграет, потому что расходы падут на потребителя? На это мы вам ответим: У вас нет больше права ссылаться на интересы потребителя. Во всех случаях, когда его интересы сталкивались с интересами производителя, вы всегда отдавали его в жертву последнему. Вы поступали так ради поощрения промышленности ради увеличения занятости. По той же самой причине вы и теперь должны поступить точно так же. Вы сами напросились на возражение. Когда говорили вам, потребитель нуждается в свободном ввозе железа, каменного угля, кунжута, пшеницы, тканей, то вы отвечали тогда, да, но производитель заинтересован в том, чтобы ввоз их не был допущен. Стало быть, если потребители заботятся о доставлении им естественного света, то производители требуют его запрещения. Но производитель и потребитель, скажете вы, это один и тот же человек. Если фабрикант выгадывает благодаря покровительству, то он доставляет выгоду и земледельцу. Если земледелие процветает, то оно открывает новые рынки фабрикантам. Очень хорошо. Если вы пожалуете нам монополию на освещение в продолжении дня то прежде всего мы накупим много сала, угля, масла, смолы, воска, спирта, серебра, железа, бронзы, хрусталя, чтобы обеспечить ими наше производство. А кроме того, мы и наши многочисленные поставщики, сделавшись богачами, расширим наше потребление и таким образом распространим процветание во всех отраслях народного труда. Скажете ли вы, что свет солнца есть дар природы и что отталкивать такой дар все равно, что отказываться от самого богатства под предлогом поощрения способов к его приобретению. Но берегитесь, не нанесите смертельного удара в самое сердце вашей же политики. Берегитесь, до сих пор вы всегда запрещали ввоз иностранного продукта, потому что он приближается к дару природы. Чтобы удовлетворить требования других монополистов, вы руководствовались только полумотивом, а для исполнения нашей просьбы – вы имеете в своем распоряжении целый мотив. И отказывать нам в нашей просьбе, основываясь именно на том, что мы гораздо правее других, это то же, что построить такое уравнение. Плюс, помноженный на плюс, равен минусу. Другими словами, это значило бы городить нелепость на нелепость. Труд и природа участвуют в производстве продукта в различной степени, в зависимости от места и климата. Доля участия природы всегда даровая, И только участие труда сообщает продукту его ценность и должно быть оплачено. Если лиссабонский апельсин продается вдвое дешевле парижского, то только потому, что естественное, а следовательно даровое тепло сообщает одному апельсину то, чем другой обязан искусственному, а следовательно и дорого оплачиваемому теплу. Таким образом, когда апельсин привозится к нам из Португалии, то можно сказать, что он достается нам наполовину даром, или другими словами, за полцены против парижского апельсина. И вот на основании полударовщины, простите нам это выражение, вы настаиваете на его запрещении, вы говорите. Как может национальный труд выдержать конкуренцию иностранного труда, когда первому приходится исполнить всю работу, а последнему только половину ее, потому что остальное доделывает солнце? Но если из-за полударовщины вы решаете отвергнуть конкуренцию, то каким же образом полная даровщина может побудить вас признать эту конкуренцию? Или вы плохо знакомы с логикой, или отвергая полударовщину как вредную для нашей отечественной промышленности, вы должны тем паче отвергнуть с гораздо большей энергией и полную даровщину. Еще раз, если какой-нибудь продукт, каменный уголь, железо, пшеница или ткани, приходит к нам из-за границы, И если мы имеем возможность приобрести его с меньшими затратами труда, чем если бы мы сами стали добывать его, то вся разница заключается здесь в том даре природы, который жалуется нам. Этот дар бывает больше или меньше, смотря по тому, как велика или мала эта разница. Он составляет четверть, половину, три четверти ценности продукта, если иностранец запросит с нас только три четверти, половину или четверть всей оплаты но мы получим его полностью, если даритель, подобно солнцу, дающему ударом свой свет, ничего не потребует с нас за него. Вопрос, мы категорически ставим его здесь, заключается в том, чего хотите вы для Франции, благ дарового употребления или мнимых выгод тяжелого труда. Выбирайте то или другое, но будьте последовательны, потому что если вы отвергнете, как это обыкновенно делается у вас, каменный уголь, железо, пшеницу – иностранные ткани соответственно тому, насколько цена их приближается к нулю, то как же непоследовательно будет с вашей стороны допускать свет солнца, цена которого в течение целого дня равна нулю?